Глава восьмая. Ника. Подруга решила о себе напомнить, как всегда, вовремя. Ника натянуто, улыбнулась, прикрывая дверь так, чтобы Егор их не услышал. Почему? Ника и сама себя понять не могла, но, оказалось, подруга будет болтать глупости, которые парень может услышать, и тогда он подумает. Что именно должен был подумать Егор, Ника не успела осмыслить. «Не впустишь?» — иронично усмехнулась Олеся. «Я к тебе вообще-то на чай с пирожными пришла». Ника увидела в ее руках коробку из кондитерской, что находилась почти за углом дома. «О!» — удивленно протянула она, старательно изображая радушие. «Заходи». Ника распахнула дверь, пропуская Олесю в квартиру. «Так ты не одна!» — сразу сообразила она, усмехаясь. «Могла бы сказать, что занята». «Мы уже закончили», — опередив Нику, произнес Егор и поднялся со стула. Его холодный и тяжёлый взгляд как бы предупреждал, что не стоило и пытаться с ним завязать дружеский разговор. «Я поеду, время уже», — произнес он, демонстративно глянув на наручные часы. «Угу», — пробормотала Ника, радуясь, что Егор не стал проявлять вредность и сам понял, что лучше уйти. «Я пока поставлю чайник», — насмешливо произнесла Олеся, пройдясь по Егору оценивающим заинтересованным взглядом. Ника топталась у этажёрки, ожидая, пока Егор оденется, чтобы уже проводить его и выдохнуть. «Я был бы осторожен с такими подругами», внезапно шепотом произнес он, пристально глядя ей в глаза, и не было ни намека на веселье или шутку. «Почему это?» — прищурилась в ответ Ника, ощущая, что Егор слишком близко, прямо в зоне комфорта, и хотелось отодвинуться хоть на шаг, но было некуда, дальше только стена. «Потому», — произнес он. Она тебя и обмануть может, и предать запросто». «Ты ведь ее впервые видишь?» — изумилась Ника. «Как можешь делать такие искорпалительные выводы? Или...» «Увидимся завтра, вредина!» — усмехнулся Егор и поспешил выйти, оставляя после себя шлейф терпкого, дурманящего мужского парфюма, который казался резким и мягким одновременно. Ника рвано выдохнула, закрыла дверь на ключ и вернулась к подруге. Олеся вовсю хозяйничала, разливая по чашкам чай. «Симпатичный», — произнесла она, не оборачиваясь. «Как зовут?» «Наумов, я тебе рассказывала», — ровно произнесла Ника и села на то место, где недавно сидел Егор. «Наумов?» — Олеся повернулась, азартно сверкая глазами. «Тот самый, который бабник на и циник?» «Он!» — кивнула Ника и благодарно взяла чашку с ароматным чаем. Олеся покачала головой. «Ты совершенно не разбираешься в людях», — притворно вздохнула она. «Что обсуждали?» «Реалити-шоу», — ответила Ника, неловко улыбаясь. «О!» — Олеся села за стол и открыла коробку с пирожными. «Уже подписала договор?» «Ну да», — рассеянно отозвалась Ника. «Боишься?» «Не совсем», — уклончиво ответила она и взяла пирожное. «На самом деле все не так страшно, как казалось, а все потому, что на Наумов был рядом. Он умеет вселять уверенность». «Одна бы ни за что туда не сунулась», — подумала Ника и неожиданно смутилась. С каких пор я ощущаю себя в безопасности рядом с этим клоуном? «Знаешь», — произнесла Олеся, облизывая, испачканный в креме палец, «я пришла уговорить тебя пойти со мной в на стрип-шоу. Ты обязана это увидеть», — заговорщицки произнесла она и отхлебнула из чашки. «Такой шанс выпадает раз в жизни и, обещаю, тебе понравится». Ника тяжело вздохнула. «У меня съемки уже в понедельник и учеба, и дела по дому никто не отменял». «Да ладно тебе», — усмехнулась Олеся. Это займет всего один вечер твоей драгоценной жизни. — Но мне скучно! — застонала она, хватая Нику за руку. — Одна я там буду, как дура. Вдруг еще кто пристанет. — Ладно, — нехотя сдалась Ника и поморщилась. — Поверите, не могу, что согласилась. Оляся взвизгнула и радостно хлопнула в ладоши. — Это будет мега круто! Надену свое самое короткое и самое блестящее платье. — А я пойду в УЗК. — язвительная улыбнулась Ника. Олеся испуганно вытащила глаза. О, ЗК? что это, некрасово? Ника хохотнула и глотнула чаю. Общевойсковой защитный костюм. С противогазом всем понравится. Олеся в ужасе передернулась. Юмор у тебя, конечно. Нормальный юмор, усмехнулась Ника. На умову нравится, выпалила она и осеклась, хлопнув глазами. Олеся вскинула брови, хитро улыбаясь. А ты уверена, что он тебя бесит, а не наоборот? Уверена. Недовольно буркнула Ника и допила остатки чая. Она прибралась после ухода подруги и решила приготовить на завтра суп, чтобы маме не пришлось в свой выходной стоять у плиты. Ника чистила овощи, а сама мыслями возвращалась к сегодняшнему дню и все больше чувствовала охватившее волнение. «Нет, добром все это не кончится». Выдохнув, она понесла мыть картошку. «Если хочешь, чтобы ничего не случалось, не стоит вообще лишний раз выходить из дома, а после реалити-шоу Привычная жизнь точно изменится. И чем она думала, идя на поводу у чувств? Разве Максим стоит таких усилий? Это все на умов. Боркнула она вслух и принялась нарезать картофель, но сначала поставила вариться мясо. У Егора просто нереальный дар убеждения. Он голосом и взглядом будто вводит в транс. Гипнотизирует. Телефон на столе завибрировал, привлекая внимание. Ника отложила нож, быстро вытерла руки о полотенце и взяла смартфон, хмурясь, приняла вызов и недоуменно протянула. «Наумов? Уже соскучился?» Приглушенный смех Егора обескуражил. «Много о себе возомнила», — иронично парировал он. «Хотел узнать, твоя подруга уже ушла?» «Ушла? А что?» — настороженно спросила Ника и села на стул. Кошка спрыгнула с подоконника и потянулась. «Просто она ничего странного тебе не предлагала?» «Странного?» — удивилась Ника. «Что-то ты елишь на умов». «Нет», — бесстрастно оборвал он. «Я тут подумал, может, нам посмотреть первый сезон реалити и немного порепетировать истории, которые будем рассказывать на знакомстве». Ника задумалась. «Вообще, это дельная мысль. Я бы хотела попробовать, а то, боюсь, во время съемок облажаюсь». «Фу, что за слово?» — насмешливо поинтересовался Егор. «Не облажаешься. Тогда я приду к тебе завтра». «Нет, завтра не получится», — беспечно произнесла Ника и поднялась, чтобы убавить газ. «Почему?» — нахмурился парень. «Завтра мама отдыхает», — произнесла она и взяла ложку, чтобы снять с мяса пену. «А, тогда мы можем пойти ко мне, или тебя мама не отпустит», — хитро спросил он, явно издеваясь. «Наумов». Ника закатила глаза и прикрыла бульон крышкой. «Мне нужно кое-что сделать по учебе, а потом я свободна». «Отлично», — слишком уж и радостно произнес он. «Тогда во сколько за тобой заехать?» «В шесть», — после недолгих раздумий произнесла Ника. «Хорошо, до завтра, вредина», — усмехнулся Егор и отключился, даже не дав ответить. Ника отложила телефон. Иногда этому парню приходили здравые мысли в голову.